Нам выделили пещеру, выходившую на жуткие склоны холорадры, с видом на безжалостный сосновый лес. Я настолько устал, что сразу лег, попытавшись устроиться поудобнее, и почти мгновенно уснул: Это копье, которое ты нашел в пещере. Голос кары. Сбитый с толку я резко проснулся и понял, что уже стемнело. Кара у входа в пещеру разожгла костер и сидела близко к огню, изучая одну из последних табличек с рунами, все еще висевшую на ее косичке. Я не находил его в пещере. Ты сказал, что лежал на нем. Я нашел его в своем сне. Забрал у военачальника. Даже на мой взгляд это звучало глуповато. Наверное, оно лежало на полу, поскольку тролль, любивший его предыдущего владельца, щёл копьё несъедобным. Только это было не так. Я видел его в воспоминаниях бабушки до самой мельчайшей детали. Сложно поверить, что его просто оставили, сказал Снори, выходя из мрака. Теперь огонь освещал его лицо. «Не оставили, оно было в моем... Покажи еще раз». Кара протянула руку. Я тяжело вздохнул, уселся и вытащил копье перед собой. «Гунгнир», — сказал Туттугу, выпучив глаза. «Сам ты, Гунгнир». Я зевнул и потер глаза. «Такое копье было у Одина. У Тора был молот Мьёльнир, а у его отца копье — Гунгнир». «Ха, ну, сомневаюсь, что это оно». «Однако, это охрененное копье», — Снори наклонился и взял его у меня. «Оставь себе!» — я погрел руки. «Я перестал доверять снам с тех пор, как встретил ручного маганкратов Сейджеса. Сейджиса». Словенскому военачальнику нет смысла таскать российское копье. Карахмура посмотрела на оружие, которое вертел в руках Снори, изучая покрытие. «Его послали нам боги», — кивнул Туттугу, словно это можно было считать за серьезное предположение. «А может, и сам Один?» «Видят боги, оружие нам нужно. Если Снори решил вести нас в логово Келема, что ты собираешься делать, если Келем откажет? Что, если он просто превратит тебя в соляной столб и возьмет то, что ты принесешь с собой?» Снори прищурился и похлопал по топару. «Если построго по лезвия было достаточно, чтобы Келем расстался с жизнью, то вряд ли он смог бы называть скилфу молодой». Кара протянула руки и с нори над костром передал ей копье А копье справится лучше топора. Мифы отбрасывают тени. Кара вытянула копье перед собой, и его тень заплясала на ее лице. Все сокровища из сак отбрасывают множество теней, и даже их тени могут быть смертоносным оружием. А чтобы отбросить самую темную, самую отчетливую тень, нужен самый яркий свет. Тени и свет, связанные друг с другом, могут быть могучей силой. Она бросила краткий взгляд на меня и нори. «А такое копье...» «Достаточно сильный свет может создать тени от Гунгнера. И такая вещь может остановить даже килема «Отлично, давайте вернемся к Скилфи и спросим, может ли...» «Я и сама могу, если сделаю это сейчас, пока прикосновение колеса меня не покинуло и моя магия не померкла до прежнего уровня». «А проживет ли копье тень дольше, чем то, что сделал с нами Ашим?» Вельва кивнула. «Его будет удерживать не только мое заклинание». «Боги эту штуку не посылали!» – фыркнул я, оборвав себя на полуслове. «Не было смысла говорить им, что их боги – это вообще языческая чушь». Кара меня проигнорировала и встала, по-прежнему держа копье. «Лучше сделать все быстро. Возьмитесь за концы». Она кивнула мне из нори. «Мы так и сделали. Я убедился, что берусь за тупой конец». Здесь, когда свет от костра мерцал на серебристых рунах, покрывавших темное дерево, это оружие выглядело таким же страшным, как и в руках военачальника. Кара сделала шаг назад и достала кусок орехалка. Тот в ее руке засветился, разгоняя тени. «Держите копье ровно, так чтобы тень падала между вами». Она подняла орехалк. «Опустите к земле. Отвернитесь и не двигайтесь». И, без предупреждения, металл в ее руке вспыхнул, ослепляя всех вокруг, словно раскалился до бела. Последнее, что я видел, была тень копья на полу между нами, черная линия посреди яркости. Я схватился за копье изо всех своих сил и обнаружил, что оно крошится межпальцев, словно свет выжег его жизненную силу, оставив только пепел. Боже, женщина! Я прижал ладони к глазам. Я ничего не вижу! Цейц, погоди, скоро зрение вернется. Зрение возвращалось медленно. Сначала перед глазами только плавали светлые и темные пятна, а потом добавился цвет. Потом я увидел огонь и сияние в руке кары. Пятна обрели черты, и я увидел, что от орехалка размером с кулак теперь остался лишь маленький кусочек, сияющая бусина не больше зрачка, словно все остальное сгорело. Что ж, вот это копье достойное бога. Снори выпрямился, подняв с того места, куда падала тень, новое копье. Кажется, длиннее прежнего. На вид такое же, только в него добавилось что-то яростное. Руны на нем теперь словно кричали свое послание. Дерево под ними стало чернее греха, и серебристая сталь теперь сияла собственным светом. Некоторое время мы сидели, глядя, как Снори держит копье. Оно стало темнее, а я заснул. Неделя до приезда людей-герцога, о которой говорил Горгот, обернулась четырьмя днями. Оказалось, что четыре дня – это на три дня больше, чем нужно, И первый из них я провел во сне. Постели мы сделали из папоротника, вереска и редких побегов утесника, вырванных прямо с корнями, на которых до сих пор виднелась свежая земля. На ужин предсказуемо была коза. Ее принесли сырой, и она смотрела на нас со слегка удивленным выражением, когда тролль оторвал ей голову. На завтрак тоже была коза. И на обед. На второй день я проснулся до зари и лежал, не шевелясь, пока не начал проникать свет. Время шло. Я увидел, или подумал, что увидел, посреди серости более глубокую тень, скользящую к глыбе, которую я принял за снори. Как будто мрак сгущался вокруг... чего-то, скрывая это, но его самого хватало, чтобы привлечь мой взгляд. Возможно, если бы я не был присягнувшим тьме, то ничего бы и не увидел. Что-то, или ничто, собралось, подобравшись ближе к снори и поднялось над ним. А я по-прежнему лежал, парализованный не от страха, а просто замерев, как иногда бывает с человеком, увидевшим галлюцинацию. Начался рассвет, хотя лучи солнца не попадали в нашу пещеру, просто стало светлее. Стук. Снори сел бормоча. Я слышал стук. И тут же вся странность исчезла, и я уже не видел ничего зловещего. Только Снори, который тёр лицо от сна и кара, склонившаяся над ним. Я ничего не слышала. Она пожала плечами, А на лбу у нее, возможно, промелькнула тень недовольства. Надо проверить раны. Сделаю сегодня при парку. Утром того второго дня Кара прошла по покрытому пеплому ступу горы до уровня, где осмеливались расти растения. И несколько часов спустя вернулась с холчевой сумкой, набитой всякими травами, корой, цветами и чем-то, что выглядело подозрительно похоже на грязь. Со всем этим она принялась обрабатывать раны, оставшиеся у наших викингов. Порез над бедром Снори выглядел самым серьезным. Я же мог обратиться лишь с ободранными коленками, как малый ребенок. Наверное, эту рану я получил, упав на колени, чтобы умолять о пощаде или помолиться безучастному богу, но, если честно, я этого не помнил. В любом случае, я не дождался никакого сочувствия от Кары, которая вместо этого возилась с мускулистым боком Снори. На вторую ночь Аслуг тоже не вернулась. В первую ночь я заснул до заката и спал, как убитый так что потребовался бы сильный некромант, чтобы меня поднять. Но на второй закат, когда Аслук не появилась, я задумался, не сердится ли все еще дочь Локи на меня за то, что я бросился в арку анамагов. С ее стороны возражать казалось неразумным, поскольку, кажется, все альтернативные варианты окончились бы ужасной смертью, однако она тогда была настроена против. Но сердится или не сердится, мне казалось это странным. Она была так рада встрече в тот первый день на берегу, после стольких дней разлуки из-за магии, установленной вокруг лодки Кары. Женщины, решил я и сказал себе, что в конце концов она вернется. Они всегда возвращаются. Во мраке и скуке нашей пещеры я снова проигрывал в голове воспоминания о бабушке, о замке Амерот. По правде говоря, как только мой разум вернулся к событиям последнего дня осады, я уже не мог выбросить из головы резню, развернувшуюся перед моими глазами. И снова я изумился тому, как мне удавалось так долго не знать этой истории. Но все же, в прошлом меня не раз обвиняли в том, что я слегка эгоистичен. И единственный интерес во всей славной истории моей семьи у меня вызывало лишь то, где они закопали свое добро. Если подумать, я слышал песенку о Красной Королеве Амирота, но никогда не обращал внимания на славу. Я размышлял о бабушке с ее далеко идущими планами, о ее странной, наводящей ужас сестре, которая связала с заклинанием меня и Снори. И о Скилфе, холодный как лед, и такой старый, что люди столько не живут. «Кара?» «Да?» Я попытался найти правильные слова для вопроса, не нашел и решил воспользоваться неправильными. «Почему ты решил стать ведьмой? Ты же знаешь, что все они кончают плохо. Живут в пещерах, бормочут чепуху и потрошат жаб, пугая честной народ. Когда ты решила, да, потрошить жаб, это жизнь по мне?» «А чем бы ты занимался, если бы не родился принцем?» Она посмотрела на меня, ее глаза блеснули на свету. «Ну, я предназначен. Забудь о священных правах или какими оправданиями вы там пользуетесь. Что, если бы ты не был принцем?» «Я... не знаю. Может, управлял бы таверной или растил лошадей. Что-нибудь с лошадьми». Вопрос казался глупым. «Я и есть принц». Если бы я им не был, то это уже был бы не я. «Значит, ты не стал бы хвататься за меч и прорубать себе путь на трон, несмотря на право рождения?» «Ну, разумеется. Точно. Очевидно. Как я и сказал, мне судьбой предназначено стать принцем. Я бы предпочел, если бы мне было предназначено стать королем. Но она меня поймала. Я не стал бы завоевывать себе королевство, работал бы с лошадьми. Будем надеяться, ездил бы на них, а не убирал бы их дерьмо». Но лучше ушарудовать лопатой, чем мечом. Я родилась в крестьянской семье трейли и Тогрила, ледяных викингов. Я могла бы сказать тебе, что у меня есть жажда знаний, желание понять, что находится за тем, что мы видим, открыть секреты, которые связывают одно с другим. Многие юные послушницы Вельф порасскажут тебе чего-нибудь в таком духе. И многие даже так и думают. Любопытство. От него сдохло больше кошек, чем от зубов собак. Но в чем настоящая причина? Для меня, по крайней мере. Скажу тебе честно, потому что не следует лгать на горе. «Власть!» – принц Ялан из красной марки. «Я хочу взять свою долю того, что тебе досталось с молоком матери. Наступают плохие времена. Для всех нас. Времена, когда будет лучше быть вельвой, даже если это значит быть страшной ведьмой в пещере». Это лучше, чем быть крестьянином, который выкапывает пропитание из земли, опустив голову и ничего не зная о том, что грядет. Как козлята по весне не знают о ноже фермера. А, -а, а... На это у меня не было ответа. Каждый человек королевской крови понимает значение человеческих амбиций и присущую им опасность. При дворах разрушенной империи таких полно. И я почти представлял себе разные силы, которые влекут тех, кто играет с тканью мира и грезит о странном пугающем будущем. Но, возможно, мне не следовало удивляться, обнаружив амбиции и простую жажду власти даже среди самых слабых из них. На третий день я так соскучился, что позволил Снори уговорить меня дойти до кратера в тысячи футов над нами. Он взял копье, используя его в качестве посоха, и захромал со скоростью, за которой я в кои-то веке мог угнаться. Парнишка пошел с нами и скакал впереди по камням. «Хороший пацанёнок». Снори кивнул в сторону Хеннона, ждавшего нас на тропе. «Только не называя его так при троллях. Они в два укуса его сожрут и даже разбираться не станут, пацанёнком ты его назвал или козленком. Я посмотрел на парня, который съежился от ветра. Я считал, что он хороший пацан. На самом деле, раньше мне не представлялся случай подумать о детях как о хороших или как о плохих. Просто они маленькие, путаются под ногами и удивительно много шумят о том, за какие места я трогал их старшую сестру. Мы прошли через глубокие овраги на Черной скале, потом вверх между зубцами борта кратера и уставились вниз на широкое озеро, которое не ожидали там увидеть. Где же огонь? Отсутствие дыма над головой во время нашего подъема уже зародило во мне подозрение. Я упустил возможность посмотреть на кратер берентопина когда Эдрис Дин заставил меня подниматься ускоренным маршем на ту чертову гору. И, честно говоря, был очень рад, что мне не пришлось сбираться последнюю сотню ярдов до гребня. Но я помнил, что над Берентоппином дым поднимался, и его сдувал ветер, унося на юг словно последние клочья волос лысого человека. Взбираясь с таким трудом на Халрадру, я ожидал, что буду вознагражден, по меньшей мере, каким-то количеством огня и серы. Давно потух. Снори нашел закрытое от ветра местечко, где можно присесть. Этот старичок спит уже много веков. Возможно, тысячу лет, если не больше. Вода здесь не глубокая. Хеннон спустился дальше по внутреннему склону, и это было первое, что он сказал за день. Странно, ведь определяющей характеристикой детей для меня было то, что они редко затыкаются. Впрочем, он был прав. Над огромным пластом льда виднелась лишь пара дюймов воды. Там ближе к середине дыра. Указал Снори. Отраженный свет скрывал дыру, но увидев ее, я уже не понимал, как мог не заметить ее раньше. В нее могла свалиться карета с четверкой лошадей. Я вспомнил слова Гаргота: Двое присягнувших огню повздорили. Возможно, так тролли закончили ссору присягнувших огню. Как ведро холодной воды помогает разнять двух дерущихся собак, так целое озеро помогло закончить битву, которая настолько глубоко расколола мир, что это вырвало нас из того места, куда нас послала арка анамагов. Парень принялся швырять в воду камушки, как мальчишки обычно и делают. Мне почти хотелось к нему присоединиться, и я бы так и сделал, если бы на это потребовалось меньше усилий. Есть простая радость в том, чтобы бросать камни в спокойную воду и смотреть, как расходятся круги. Это волнение и разрушение в сочетании с уверенностью, что все снова будет хорошо, в точности как раньше. Камень, упавший в мое комфортное существование при дворе, оказался таким большим, что волны донесли меня до края земли. Но, возможно, вернувшись, я обнаружу, что все как прежде, неизменно и готово принять меня обратно. Во взрослой жизни люди тоже только и делают, что бросают камни. Хотя камни куда больше и пруды другие. Снори сидел тихо. И синева его глаз была лишь на оттенок светлее отражения неба в озере. Он смотрел на воду, смотрел на мальчишку, сложив руки. У камня, к которому он приставил спину, дунул ветер, бросив волосы ему на лицо, скрыв его выражение. Прежде я замечала не раз, как он держится подальше от хеннана оставляя его под присмотром Кары или Туттугу. Но он смотрел на парня. Всякий раз, как думал, что за ним не наблюдают, Снори смотрел на Хеннона. Возможно, семейный человек, такой как Снори, и помимо своей воли не мог не заботиться о сироте. Может, он думал, что его забота – это предательство его собственных потерянных детей? Сложно сказать. Я ведь никогда не видел, как работает семья во внешнем мире. Без нянек и сиделок, которым платят, чтобы они выполняли работу за родителей. Если я был прав, то это выглядело как тревожная мысль и опасная уязвимость. Столько лет тренироваться в военном деле, а потом позволить маленькому мальчишке пробраться через твою защиту и отяготить тебя своими желаниями. Несколько секунд спустя я поднял камень и перебросил его над головой Хэннона в озеро. Вопрос был не в том, брошу я камень или нет, а когда. На борту кратера мы оставались, пока солнце не стало садиться, а ветер не стал прохладным. Пришлось крикнуть мальчишке, чтобы заканчивал свои глупые игры у озера. Он отыскал где-то ветку и пускал ее в плавание, где на льду собирались талые воды. Он подбежал и встал между нами. Снори глядел вдаль над заросшими лесом долинами, а я съёжился, укрывшись одеялом, которое служило мне плащом. «Уже идем вниз?» – Хеннон выглядел разочарованно. «Я хочу остаться». «Не всегда получаешь то, что хочешь», – сказал я и вспомнил, как только слова слетели с моих губ, что от меня ему советов насчет тягот не нужно. «Ведь спустя несколько мгновений после нашего знакомства он видел, как умирает вырастивший его человек. Вот. Я протянул двумя пальцами серебряную крону, чтобы отвлечь его внимание. Можешь взять себе эту монету, или можешь получить от меня самый ценный совет, который дал мне однажды мудрый человек. Я этим советом ни с кем не делился». Услышав это, Снори оглянулся и, подняв бровь, посмотрел на нас обоих. «Ну?» Хэннон нахмурил лоб уставившись на монету, потом на меня и снова на монету. «Я...» Он протянул руку, потом отдернул. «Я... Совет...» Выпалил он, словно слова причиняли ему боль. Я глубокомысленно кивнул. «Всегда бери деньги!» Хеннон непонимающе смотрел, как я убирал монету в карман и укутывался в одеяло. Снори фыркнул. «Погоди, чего?» Замешательство Хеннона сменилось гневом. Снори пошел вперед, а я за ним. «Всегда бери деньги, пацан! Выгодный совет!» К тому времени, как Гаргот сообщил, что наконец-то заметили входящих в лес датчан, мы все уже сильно хотели снова отправиться в путь. Вышли мы унылым утром, когда северный ветер хлестал дождем по склонам. По плану в нашем долгом путешествии передвигаться мы должны были по ночам, но первая часть маршрута – спуск с химрифта – Пролегала по таким редконаселенным землям, что, по словам датчан, смысла прятаться не было. Могу поспорить, наши сопровождающие просто не хотели, чтобы их первая встреча с ордой троллей проходила в темноте. По-прежнему в том, в чем спаслись соренцы, мы спускались по черным бокам холрадры к сосновым лесам в долинах внизу. Мы держались в хвосте колонны и насчитали 140 тварей, покинувших пещеры и шипящих от света. Жутковато было идти за сотней троллей. Редкий человек, хоть мельком, видел одного-двух таких существ, и еще меньше людей выжили, чтобы об этом говорить. Мы в впятером ходили между троллями почти беззвучно, и при этом издавали больше шума, чем любой из них. И все-таки исход оказался быстрым и упорядоченным. Кара утверждала, что существа, должно быть, общаются между собой неслышно для нас, и им не нужны слова. Я же сказал, что и овцы выстраиваются в упорядоченную очередь, выходя из загонов. Они всего лишь тупые животные. Тролль в конце колонны обернулся на эти слова и уставился на меня своими совершенно черными глазами. Тогда я заткнулся. Оказавшись под защитой деревьев, Гаргот назначил привал, и тролли разошлись вокруг, шумно пробиваясь через плотные заросли старых сухих веток. «Подождём здесь, как уговорено», — сказал Гаргот. «Не понимаю, откуда он знал, где ждать». На мой взгляд, это место казалось случайным участком леса, неотличимым от любого другого, но я был рад подождать здесь, под защитой от ветра и дождя. Я сел у дерева, мокрая рубашка неприятно липла к телу. Если бы не присутствие сотни троллей, то я бы изводил себя мыслями о людях-соснах и других ужасах, которые могут тут шнырять в темноте. Во время путешествия на север мы со Снори не очень-то поладили с местными лесами. Но все равно, я откинулся назад и расслабился не беспокоясь о том, как сильно теперь воняло троллями. Душевное спокойствие того стоит. «Главный...» Неподалеку от меня тут Туттугу разговаривал с Гарготом. Похоже, они неплохо поладили, хотя один был громадным чертом с рыжей шкурой, а второй – толстым рыжим нарсийцем, который троллю едва до локтя доставал. «Племянник герцога...» По мне прошла волна тревоги, словно в пруд моего спокойствия бросили камень. «Племянник герцога, а что?» Племянник герцога возглавляет наш эскорт, Ял. Они скоро должны быть здесь. крикнул в ответ туттугу. Хм. Звучало неплохо. Само собой, разумеется, что эскорт, сопровождающий домой принца Красной Марки, должен возглавлять аристократ, пусть и незначительный. Племянник герцога. О чем-то это мне напоминало. Я выбросил из головы тревогу и принялся смотреть на кару, которая смотрела на Хеннона. Через толщу иголок сверху на меня капал дождь. Некоторое время спустя я заметил тролль-камень, из-за которого, вероятно, это место и было выбрано для рандеву. Древний обветренный кусок скалы, покрытый мхом и торчащий из земли под небольшим углом. Я понял, что этот тролль-камень, по отсутствию даже малейшего сходства с троллями. «Лошади, они едут», — Снорри встал, держа копье в руке. Топор теперь был прилажен за его спиной на и шнурков из козьих шкур, которые он смастерил во время нашего пребывания в пещере. Через несколько секунд я их тоже услышал. Хрустели ветки, всадники продирались через деревья. Некоторое время спустя выехали первые из них. «Привет, Горгот!» Человек говорил скованно. Всего я видел троих, на конях, и они плотно жались друг к другу. Повсюду вокруг нас в тенях двигались черные фигуры. Лошади выглядели еще более нервно, чем всадники. От запаха троллей они закатывали глаза. Они подъехали ближе. Все в плащах из волчьих шкур, с круглыми щитами, в шлемах почти как у красных викингов, плотно облегающих, склепанных бронзовыми полосами. Спускавшиеся с краев шлемов защитные маски и наносники были изящно отделаны. «Рад снова встретиться». Горгот в приветствии поднял свою громадную руку. «Сколько вас?» 20 всадников. Мои люди на лесной дороге. Вы готовы?» «Да». Горгот склонил голову. Всадники натянули поводья, но когда они повернулись, их командир заметил Снори, выходившего из леса. «Кто твои гости, Горгот?» Я услышал в его голосе сомнения, словно он хотел назвать титул монстра, но не смог. Моя тревога вернулась. Мужчина выглядел молодо, среднего роста. По плечам рассыпалась грива золотых волос. Это плохо пахло. Пока я колебался, вперед вышел Снори. Он ухмылялся, показывая зубы по своему обыкновению, что таинственным образом тотчас же превращало незнакомцев в друзей. «Я Снорри Нагасон из клана Ундарет с берегов Фьорда улиск. Это мой родственник Олаф Арнсон, по прозвищу Туттугу». Он протянул руку в сторону Туттугу, который вышел из-за горгота, выбирая ветки из бороды. Вперед вышла Кара, не соблюдая протокол, как и остальные. Принца следует первым представлять простолюдинам. Я-то думал, это даже простолюдинам известно. Кара Верхуран из Рекии, что в землях льда и огня. Вот эта новость. Я-то решил, что она из владений какого-нибудь ярла Нарсхейма. В Тронде я изредка встречал моряков из земель льда и огня, но очень редко. Они называли перевал ненадежным, а когда викинг говорил ненадежный, это значит самоубийственный. Неудивительно, что в пещерах вулкана Кара чувствовала себя как дома. Я прочистил горло и вышел вперед. Хотелось бы мне представляться со спины лошади, или, по крайней мере, глядя этому парню в глаза, а еще лучше, глядя на него сверху вниз. Принц Красной Марки Ялан Кендет, к вашим услугам. Внук Красной Королевы. Обычно я не упоминаю бабушку, но увидев, как она заслужила свое имя, подумал, что оно и моему имени добавит немного веса. Слегка кивнув головой, племянник герцога поднял руки и снял свой шлем. Встряхнул волосами, поставив шлем на луку седла и повернулся, глядя на меня своими голубыми глазами. «Мы уже встречались, принц. Меня зовут Хакон, а герцог Аларик Молодонский мой дядя». Блять, Я едва не произнес это вслух». В первый день в тронде я встретил его в трех топорах. За десять минут я умудрился врезать ему дверью по лицу и сломать нос, а потом устроил, чтобы его выгнали из таверны, как шарлатана. «Очень приятно», — сказал я, надеясь, что мою роль в его позоре он понимает смутно. Я выставил его лжецом, который выдает себя за героя. В то время я так радовался, используя силу Баракеля, чтобы залечить раненую руку Хакона и выдать за ложь его утверждение, что его укусила собака, пока он спасал ребенка. В конце концов, он действительно хвастался. Любого дурака может укусить собака. И к тому же, выглядело так, словно он мог увести у меня Астрит Эдду, прежде чем мое очарование получило бы возможность сработать. Хакон, прищурившись, посмотрел на меня. На лбу у него появились две морщинки, но больше он ничего не сказал и повернул свою лошадь. А мы отправились по дороге вслед за датчанами. «Симпатичный парень», – сказала Кара, шагая следом за горготом. Мы со Снори переглянулись. Мой взгляд говорил, видишь, вот почему в тот раз мне пришлось с ним связаться.